Глава пятая «Нужно остановиться!» Пропыхтела тяжело дыша Лилая и тут же села на небольшой валун. Лицо ее было раскрасневшимся, волосы растрепаны, а ботинок на правой ноге начал потихоньку разваливаться. Она осмотрела свою обувь и, ухмыльнувшись, возмутилась. «Лучшая обувь Сатры!» «Ага, всего-то месяц проносила!» «Видимо, они не рассчитывали на то, что принцесса будет бегать по иным мирам от монстров», ответила сестре Лиля, тут же с трудом, переводя дух и тоже усаживаясь на валун напротив. «Нужно придумать, как справиться с этими рептилоидами-карапанами. Если будем только убегать, выдохнемся, и они просто загонят нас в угол». Обе девушки прислушались. «Не Ни шума приближающихся монстров не было слышно. Ночь в предгорье была самой обычной. Шумел ветер и шуршал песок. Насекомые пели свои песни, где-то ветер завывал в мелких пещерах, но эти звуки были понятны и не пугали. В небе подмигивали звезды и медленно проплывал новорожденный месяц. «Красиво!» – прошептала Лилия и потерла шею, всегда начинавшую ныть первой от усталости. Ее рука наткнулась на жемчужную нить, подаренную ей неожиданно обретенным дедом из империи лилийцев. «Ты чего встрепенулась?» – удивилась Лилая. «Подарок дедушке!» – ответила та и аккуратно сняла жемчужную нить. Та была не ювелирным шедевром. Жемчужины были хоть и ровными сферами, Но размеры были разными, и цвет их тоже сильно варьировал от почти серого к белому и до нежно-розового и почти оранжевого. «Тут же у нас куча подпространственных карманов из корпорации!» Лилая вспомнила, как она и ее родственники собирали эти самые подпространственные карманы, а дедушка сжимал их до размера жемчужины. Вспомнила о том, что корпорация и ее работники славились тем, что тащили в свои закрома все самое ценное из разных миров и даже с других планет. Сомнением Лилая взяла из рук сестренки жемчужную нить и попыталась прощупать ее магический фон. И сразу поморщилась. Болезненное покалывание напомнило о том, что магия им почти недоступна. «Надеешься, что в этих карманах есть хоть один аметист? Это же просто цветной кварт. Он не особо ценится. Навряд ли оперативники корпорации тащили его в свои сокровищницы». Сомнением произнесла Лилая. И, услышав далекий вой, вздрогнула. «Теперь не отвяжутся. Передохнут все, но не отвяжутся, пока нас не уничтожат. А они, между прочим, очень живучие». У меня было отлично за доклад по той эпохе, когда их создала наша родственница. Поэтому нам нужно распечатать хоть один карман. Вдруг там будет оружие. Наши плазмометы почти разряжены. Боевая магия тут нас просто прикончит раньше карапанов. Нужно попробовать. Думаешь, получится?» Сомнением прошептала Лилая и отдала нить Лилии. «Но если будет не в магату... то остановишься, не рискуешь. И учти, кроме того, что нужно распаковать жемчужину, нужно еще взломать сам подпространственный карман. А это тоже серьезное испытание. Если будет невмоготу, остановлюсь, согласилась Лиля. И, развязав магическую нить, аккуратно стянула с нее самую маленькую жемчужину. Вот только назад сжать карман в жемчужину, и я не сумею. Не знаю, как это делается. Я тоже не знаю, призналась Лилая. Придется бросить все тут. Но, по крайней мере, будет куда спрятаться от карапанов, если уж совсем туго будет. Заодно отдохнем и подумаем, как быть. И главное, я очень надеюсь, что в этом кармане есть толковое оружие, а не только гора бесполезного золота. Лиля согласно кивнула. отошла на несколько шагов от сестры на более-менее ровную площадку и, закрыв глаза, потянулась к жемчужине. Серг объяснял ей, как распаковывать ее, но Лиля сама никогда этого не делала. Воспоминание о Серге злой болью кольнуло сердце, но ту боль быстро перекрыла боль реальная. Девушке казалось, что ее мучают током. тело вздрагивало. Жемчужина чуть не выпала, но все же преодолев боль, Лиля сумела добраться до магического узла, отвечающего за распаковку, и, опустившись на колени, положила жемчужину на песок, активировав узел. Со скрежетом и звоном жемчужина превратилась в нечто похожее на контейнер, созданный из энергии и досок. Он стоял, наклонившись на неровной поверхности, и слегка светился и искрил там, где доски перетекали в чистую энергию. «Не перемкнет?» – спросила Лиля у сестры. «Мы зайдем, а нас как сожмет?» «Нет, система уменьшения уничтожена. Нужно будет новую создавать. Это просто конфликт магических энергий. В этом мире она сильно отличается от всех известных мне миров». И мне очень хотелось бы знать, почему так произошло. «Тогда я сейчас чуть-чуть отдохну и попробую вскрыть карман», с облегчением ответила Лиля. «Я сама попробую вскрыть. Не зря же Лина и Джереми нас обоих учили взламывать все виды защиты. Нужно практиковаться. А если я сумею в таких условиях вскрыть карман, то любые другие трудности это уже пустяки будут». Лилая явно сама себя подбадривала, и Лиля это прекрасно понимала. Ее тело все еще вздрагивало, боль отступила, но мышцы как будто не могли поверить, что это правда. Лилая подошла поближе к карману и привела рукой по защитному полю, мерцавшему в сантиметре от кармана. Оно кольнуло ее тысячи иголок, и Лилая, поморщившись, одернула руку. Закрыв глаза, девушка сделала три глубоких вдоха, готовясь к боли и стремительно начала пробиваться в структуру магической защиты. Она была сложной, но эту структуру девушка хорошо знала. Ее преподаватель по магии академик Муан из Императорской магической академии учил ее хорошо, и Лилая тоже хорошо училась. Несмотря на колющую боль во всем теле, она сумела найти нужное место в заклинании, чтобы его отключить. По губам девушки потекло что-то теплое, и Лилая автоматически облизнулась и почувствовала вкус крови. Но она упорно продолжала разрушать защиту, и неожиданно она с громким хлопком исчезла, и Лилая с воплем облегчения рухнула на колени. Рядом с ней тут же оказалась Лиля и начала вытирать ей кровь с губы подбородка. «Ничего, все нормально. Это просто кровь из носа», пробормотала Лилая, забирая платок у сестры и запрокидывая голову наверх, чтобы остановить кровотечение. И чтобы успокоить сестренку, добавила. «Было не так уж и больно». «Просто у меня всегда из носа кровь идет, когда я перенапрягаюсь». «Мне-то ты можешь не врать, что не больно. Я же тут уже пробовала магичить». Грустно улыбнувшись, ответила сестре Лиля и посмотрела на приоткрывшуюся дверь под пространственного кармана. «Надо же, даже не заперто. Насколько человек верил в силу магической защиты?» Обе девушки встали. и, одновременно взявшись за деревянную часть двери, открыли ее настежь. В кармане тут же включились под потолком шесть ламп, осветив пространство размером 6 метров на 10 метров, уставленное шкафами, сундуками и стеллажами с оружием. — И ни одного плазмомета! На коллекционера холодного оружия наткнулись! — со вздохом прошептала Лилая. «Может, в сундуках? Или вон еще ящики какие-то?» – предположила Лиля и первой вошла в карман. «Тут пахнет чем-то яблочным. Проведи анализ среды. Может, какая ловушка?» – посоветовала Лилая, выдергивая сестру из кармана. Обе девушки, морщась и шипя, проанализировали воздух, проверили пространство кармана на ловушке и, ничего не заметив, вошли в карман». При этом двери на всякий случай Лиля подперла булыжником. Лилая сначала открыла все три шкафа и обнаружила там аккуратно сложенную мужскую и женскую одежду. Последним из шкафов был отдел с тремя пышными париками русого цвета, а на одной из полок стояла статуэтка прекрасной девушки в одежде танцовщицы. Статуэтка была как живая, и Лиля... взяв ее в руки, рассмотрев со всех сторон, с грустью поставила на место. Если бы не обстоятельства, она взяла бы ее с собой, но девушка прекрасно понимала, что столь хрупкая и великолепная статуэтка может не пережить их путешествие. Лилая уже подошла к сундукам и открыла все пять сразу. У них были золото в монетах и самородках, только в пятом, лежала обувь самых разных фасонов и размеров. И Лилая с радостью взялась искать себе новую обувь. «Ты пока ящики и ларцы осмотри», — сказала она. И Лиля, подойдя к ящикам, сильно похожим на оружейные, открыла один и поняла, что не ошиблась. «Тут гранаты из моего мира похожи», — радостно заявила она. И, взяв одну в руки, прочитала маркировку, и радостно подтвердила точно из моего мира осколочные считай нам есть чем дать отпор карапанам отлично и я себе обувку нашла улыбалась заявила лилая сидевшая на полу и продемонстрировала полусапожки на толстой подошве с металлическими носками и металлической защитой пятки и красиво и практично обувь есть гранаты есть Теперь еще бы плазмомет сюда посолидней, и аметистов в кучку, и вообще праздник получится, — весело согласилась с сестрой Лиля и открыла еще один ящик. Но там лежали какие-то пластмассовые предметы, похожие на крупные раковины моллюсков с ручкой и спусковым крючком. «А это что такое?» «Что-то вроде пистолетов», — ответила Лилая и вздохнула огорченно. Хорошее оружие, но я не знаю, как им пользоваться. Я такие видела у посольских стражей. Они, кажется, были морскими обитателями. Что-то вроде тритонов человекоподобных. Давай искать аметисты. Может, гранат нам хватит, да и другие драгоценные камни нам не помешают. Золото тут не котируется. Вой прервал веселую речь Лилая. и он был уже значительно ближе. Девушки переглянулись и, отбросив расслабленное любование неожиданными сокровищами, взялись за ларцы, и в обоих оказались флаконы с какими-то химическими препаратами, на которых везде было предупреждение о смертельной опасности. «Ну, это там точно не нужно», пробормотала Лиля, и открыла следующий ларец и восхищенно вздохнула. Ларец был наполнен ювелирными украшениями с драгоценными камнями и прошептала «Жалко будет портить такую красоту, выковыривая камушки». «У меня тут просто камни, так что ювелирку можно не брать. Нам бы амулет, как у Ланы, с подпространственным карманом, чтоб все в него сложить. Жаль, так и не успели освоить эту магию. Дома профессор «Обучивший меня все откладывал этот урок, и Лана тоже не успела. А сейчас нам амулет сильно пригодился бы». Вой раздался снова, уже более многоголосый, и девушки поняли, что карапаны учуяли, что их добыча совсем близко. «Смотри, тут фонарики и магические прожекторы. Может, расставить их тут вокруг?» – предложила Лиля. Карапаны вроде не любители яркого солнца, не любители. Будем освещать. Девушки спешили, расставив фонари, они осветили круги радиусом в несколько метров и даже успели сделать несколько растяжек с гранатами. Дверь в подпространственный карман прикрыли и стали ждать. Первые пять карапанов появились через долгих пять минут. и застыли у кромки освещенного пространства. Они нервно топтались, шипели и порыкивали друг на друга. Потом появились еще твари, и Лилая заметила одного, почти полностью серого, с высоким гребнем на макушке. На его груди была выжжена метка той, кто их создал. «Надо же, какой живучий! Столько лет прошло, а он жив!» – прошептала она сестре, и указала на вожака стаи. «Он из тех, кто ушел с нашей родственницей в этот мир. Поэтому они за нами идут. Он их гонит». А карапан стоял у кромки между мраком и светом и яростно раздувал ноздри. Носа у твари не было, а ноздри скрывались под защитными пластинами. Но когда они злились, пластины поднимались высоко, создавая эффект паруса, и вид у карапанов – Был бы комичным, если бы не явная ярость во всем остальном их облике. Вожак стаи заверещал, зарычал и толкнул вперед рядом стоящего собрата. Тот запнулся, но все же вошел в круг света, прищурился, прикрыл глаза ладонью от яркого света и медленно начал подходить к девушкам. За ним в круг света вошли еще несколько карапанов вожак стая зарычал и к ним присоединились еще десять тварей и тут первый активировал растяжку дернув ногой за шнурок и девушки метнулись в контейнер под пространственного кармана осколки ударили по стенам и один даже влетел внутрь и вонзился в стену слева отлили мощно рвануло прошептала она и тут сработали остальные гранаты. Грохот был сильный. Лилая показалось, что где-то сошел оползень, но их пространство погрузилось в полумрак. Фонари накрыло взрывами, и только один магический фонарь, закинутый на крышу кармана, продолжал освещать небольшое пространство вокруг контейнера. Пыль медленно оседала, Девушки одновременно дунули, вложив капельку магии в это действие, и ветер унес клубы пыли и песка. Тварей полегло много, но некоторые еще шевелились, и, главное, вдалеке, за валунами, четко был виден гребень вожака стаи. Он медленно выглянул из-за валунов и, увидев девушек, завыл протяжное зло. Затем он одним прыжком заскочил на валун, И, расставив руки в стороны, зашипел, явно вызывая девушек на поединок. Вслед за ним так же поступили и остальные. И у Лилии по спине пробежал холодок. Тварей все еще было много. Лилая не стала долго думать и просто открыла огонь по тварям из плазмомета. Последние заряды попали в четверых карапанов. Но вожак сумел увернуться. Лиля тоже открыла огонь, но у нее оставалось всего три заряда, и попала она только в одного карапана. Вожак был быстрым. Он двигался зигзагом, прятался за валунами, и когда в его сторону полетели две гранаты, он сумел скрыться между валунов, и взрыв лишь посек ему спину и отбил кусок его гребня. — Все, гранат больше нет, — с грустью сказала Лилая, — и, взяв в руки саблю, добавила. «Магичем или наркату используем?» «Думаю, нарката тут не поможет. Они явно умеют надолго задерживать дыхание», с грустью ответила Лиля. «Наносим один удар магии и запираем дверь». «Согласна», ответила Лилая, и уже собиралась активировать магическую заготовку, как из-за спин карапанов раздался необычный рык. Тварь взвизгнула и рухнула. Что это? Высокая тень металась среди тварей, быстро и смертоносно нанося удары в подмышечную зону и в область паха. Тень наносила урон больше, чем гранаты. Но тварей было много, и они быстро поняли, кто для них главная угроза, и, развернувшись, окружили тень. Глаза! Услышали девушки знакомый голос и уткнулись носом в пол контейнера и накрыли голову руками. Раздался громкий хлопок. По контейнеру пронесся ураган, и девушкам показалось, что рядом с ними взорвалось солнце. Нилая первой подняла голову и осторожно приоткрыла правый глаз. Убедившись, что убивать ее прямо сейчас никто не собирается, она открыла оба глаза И, встав на колени, толкнула дверь контейнера, чтобы лучше рассмотреть площадку перед ним. Он стоял на коленях, волосы дыбом, смуглая кожа покрыта пылью, глаза слегка светятся, из носа течет кровь. У его ног лежал вожак стаи карапанов. Улилая мысли метались по голове, не зная, что думать о произошедшем. Лиля встала рядом с ней. и, удивленно раскрыв рот, уставилась на сияющие синевой глаза Тибола. «Но как?» — с трудом спросила Лилая. «Я же проверяла! Он не маг!» «Тибол!» — пролепетала Лиля. «Не называй меня этим дурацким именем!» — почти прорычал парень, с трудом произнося слова. Он со злостью вытер кровь под носом и посмотрел на девушек так, что те вздрогнули. «Я лорд, шагающий сквозь звезды. Я светоч радана Я великий и ужасный Валор, отец всех Валоров. «Совсем с ума сошел?» – прошептала Лилая. «Было бы с чего сходить», – автоматически ответила Лиля. И парень вздрогнув, Резко поднялся и, подойдя к девушкам, почему-то обратился только к лилае «Ты! Вы вдвоем! Да я вас! Вы хоть знаете, кто такой лорд, шагающий среди звезд?» «Нет», — ответила Лилая. А Лиля просто отрицательно помотала головой. «А Светоч Лурадана?» «Уже менее горделивое и зло», — спросил парень. «Нет», — ответила Лилая. И, переглянувшись с сестрой, тихо спросила. «Ты вообще что тут делаешь? Фатая в курсе, куда ты делся?» Но парень не ответил. Он отвернулся и уставился на звезды. «Они не знают о Лорадане», — думал он и смотрел на звезды. «Все знали о моей родине. Все знали, кто такой лорд, шагающий среди звезд. А теперь не знают. Неужели я настолько все испортил?» Парня затрясло от нервного напряжения. Да и использование магии в не полностью восстановленном теле сказалось. Он упал на колени и, застонав, рухнул без сознания. «Ну вот, еще и этот на нашу голову!» Почему-то возмутилась Лилая. «Ты чего? Он же нас спас!» Возмутилась Лиля и взялась осматривать парня. «У него магическое истощение!» «Странно!» Когда я его в прошлый раз осматривала, он был немного другим. И магом не был. Я проверяла, — добавила Лилая, сама удивляясь тому, что злится на парня. И чего это он за нами увязался? А как он говорит, слышала? Ну, слышала, и что? Не поняла намеков все стрелили И начала, морщиться от боли, накачивать парня магией. А про саркофаг и великое зло в нем ты забыла? ответила лилая и лиля одернув руку от груди парня стала и отошла на пару шагов назад забыла прошептала она но немного подумав добавила ну он же нас спас спас с сомнением согласилась лилая а зачем потому что как и вы хочу выбраться из этого мира едва слышно прошептал парень открыв глаза и уставился на звезды. «И я хочу домой». «Ты вообще кто? И где Тибол?» тихо спросила Лиля. «Сознание Тибола подавлено моим сознанием. Это было несложно. Мозг был сильно поврежден, и его состояние ухудшалось. Через пару лет он бы превратился в овощ. Я восстанавливаю тело, восстанавливаю мозг и восстанавливаю магические способности». «Мне нужно это тело, чтобы вернуться домой и все исправить. И я хочу, чтобы все снова знали, кто такой Светочелураданы, и вы мне в этом поможете». «С какого перепуга мы тебе помогать должны?» — возмутилась Лилая. «И вообще, может, тебя нельзя возвращать домой? Тебя вообще-то профессор великим злом называл». «Я и есть великое зло», — перебив Лилаю, Почти прорычал парень, и Сев посмотрел на девушку. «Поэтому я и должен все исправить. Поэтому вы мне и нужны. Сам в одиночку я отсюда не выберусь. А вместе мы справимся».